Зоя ответила не сразу, только крепче сжала мою руку. Потом сказала, «Мама, я напишу заявление, чтобы меня приняли в пионеры». «Напиши, конечно». «А меня примут?» «Примут непременно. Тебе уже одиннадцать лет». «А Шура как же?» «Ну что ж, Шура поступит в пионеры немного погодя». Опять помолчали. «Мама, ты мне поможешь написать заявление?» «Лучше сама напиши» а я потом проверю нет ли ошибок и снова она лежит совсем тихо и думает о чем то и я слышу только ее дыхание в ту ночь она так и уснула рядом со мной накануне того дня когда зою должны были принимать в пионеры она опять долго не могла уснуть опять не спишь спросила я я думаю про завтрашний день негромко отозвалась зоя на завтра Я как раз рано пришла домой и сидела у стола, проверяя тетради. Она прибежала из школы, взволнованная, раскрасневшаяся и тотчас ответила на мой безмолвный вопрос. Приняли. А кто у нас был? Прошло некоторое время, и однажды, вернувшись с работы, я застала Зою и Шуру в необычном возбуждении. По их лицам я сразу поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее, но не успела ничего спросить. «А кто у нас был?» «Молоков! Молоков к нам в школу приезжал!» На перебой закричали они. «Понимаешь, Молоков, который Челюскинцев спасал! Он больше всех спас, помнишь?» Наконец Шура начал рассказывать более связно. «Понимаешь, сначала он был на сцене, и все было торжественно!» но как-то не так, не так хорошо, а потом он сошел вниз, и мы все его окружили, и тогда получилось очень-очень хорошо. Он, знаешь, как говорил, просто, но совсем просто. Он, знаешь, как сказал, многие мне пишут по такому адресу, Москва, Молокову из Арктики. А я вовсе не из Арктики, я живу в селе Ирининском, а в Арктику летал только за челюскинцами. И потом еще сказал, «Вот вы думаете, что есть такие какие-то особенные герои-летчики, ни на кого не похожие, а мы самые обыкновенные люди. Посмотрите на меня. Разве я какой-нибудь особенный?» И правда, он совсем-совсем простой, но все равно необыкновенный. Неожиданно закончил Шура и добавил с глубоким вздохом, «Вот и Молокова повидал». И видно было, человек дождался часа, когда сбылась его заветная мечта. Чудесное путешествие Уже давно мы встречаем на улице юноши и девушек в перепачканных землей и рыжей подсыхающей глиной спецовках, в резиновых сапогах и широкополых шахтерских шляпах. Это строители метро. Они озабоченно перебегают от шахты к шахте или после смены неторопливо шагают посреди улицы. И, глядя на них, не замечаешь запачканных мешковатых спецовок, а видишь только лица, удивительные лица, на которых сквозь усталость светятся радость и гордость. На людей в таких спецовках смотрят с уважением и интересом. Первые строители метрополитена. Это не шутка. Наверное, не только в Москве, но и в Осиновых Гаях и в далеком Шиткине Люди каждый день ищут в газете сообщения о том, как строится наше метро. И вот, помню, в весенние дни 1935 года мы узнали – метро готово! «Мама, мы в воскресенье всем отрядом пойдем смотреть метро», – сообщила Зоя. «Пойдешь с нами?» В воскресенье утром я выглянула в окно, лил дождь. Я была уверена, что экскурсию в метро отложат, но ребята вскочили и стали торопливо собираться. Ясно было, что им в голову не приходит отказаться от затеянного. «А погода?» – нерешительно сказала я. «Подумаешь, дождик!» – беспечно отозвался Шура. «Польет, польет, да и перестанет». У трамвайной остановки уже собралось много ребят. Дождь, по-моему, даже веселил их – Они кричали, шумели и весело приветствовали нас. Потом мы все забрались в трамвай. В вагоне сразу стало шумно и тесно. И вскоре были уже у охотного ряда.